Глава 8 В протоколах Б я имел возможность самым решительным образом отвергать не факты, а освещение фактов в протоколах А. Поддерживал ли я связь с пятью-шестью бывшими эсерами? Совершенно настолько же, насколько и с десятками бывших меньшевиков, анархистов, кадетов вплоть до большевиков и до беспартийных, так как знакомых у каждого из нас много. Но называть эту связь организационной группировкой столь же бессмысленно, как вечерний чай в кругу семьи и друзей называть нелегальным подпольным собранием. Могут быть и такие чаи, но ни у меня, ни у моих знакомых никогда их не бывало». Организационная группировка по отношению ко мне – бездарно вырезанный фиговый лист, который никого не обманет. И к чему такая стыдливость? Пролетарская диктатура должна была бы поступать смело, заявляя открыто «Да, сажаю в тюрьмы и ссылаю не только за организацию группировок, но и за идеологию, за инакомыслие». «Инакомыслие своего я никогда и ни перед кем не скрывал, не имел основания умалчивать о нем и в протоколах Б. И как раз третий протокол был целиком посвящен этому моему инакомыслию. Кстати сказать, протоколы 3, 4 и 5 были исключительно протоколами Б и не имели своих двойников А. Там, где дело шло об идеологии, а не о мифической организационной группировке», Перо, чернила и бумага предоставлялись в исключительное мое распоряжение. Первый протокол, трамплин, наоборот, имел своего двойника «Б». Наконец, протоколы второй, а также шестой и седьмой, написанные в Москве, о чем ниже, были двойными. Интересно отметить, что следователи, все те же Бузников и Коган, писавшие шестой и седьмой московские протоколы «А», С таким трудом составляли их, так много вычеркивали и перечеркивали, что, утомившись к концу ночи, просили меня перебелить их начисто. Я это сделал, после чего тут же написал и протокол «Б». Каюсь в своей наивности. Лишь потом мне подумалось, что причиной следовательского утомления могло быть желание представить эти написанные моею рукою протоколы «А» за протоколы «Б», а последние просто бросить в корзину. Но и то сказать. Кто мог помешать им и без этого кунштюка бросить в корзину протоколы Б? Их рука владыка. Возвращаюсь, однако, к третьему протоколу, в котором должна была быть обнаружена моя неблагомысленность. Говорить в условиях тюремного сидения о моем отношении к советской власти я отказался еще на первом допросе. Но на вопрос, почему с точки зрения моей идеологии неприемлемы многие пути и методы современной социальной системы, мог ответить с полной определенностью. Я сделал лишь одну оговорку. Я не политик и никогда им не был. Политический жаргон мне совершенно чужд, а потому говорить я буду тем языком, которым вот уже 30 лет говорю в своей литературной деятельности» и о четырех основных пунктах современной жизни – диктатуре, коллективизации, индустриализации и культурном строительстве – я высказываюсь со своей основной точки зрения, являющейся фундаментом социальной философии Герцена, Чернышевского, Лаврова и Михайловского. Это основное положение «Человек-самоцель» – критерий, прилагаемый ко всем практическим вопросам. Конечные цели коммунизма – «Бесклассовое общество, уничтожение государства вполне соответствуют норме человек-самоцель. Методы и пути большевизма для достижения этой цели резко ей противоречат, а поэтому для меня и неприемлемы. Диктатура – несомненная гибель десятков миллионов для проблематического будущего благоденствия человечества. Коллективизация – родная дочь диктатуры, Индустриализация? Машинофобия настолько же далека от нормы «человек-самоцель», как и машиномания. Но когда в жертву последний приносится человек, когда в жертву национальному богатству приносится народное благосостояние,